из слова 43. Истинно есть ощущение по Богу, какое только вкушает в себе человек ощущением чувств духовного ума. Любовь есть плод молитвы, и от созерцания своего возводит ум к ненасытному её вожделению, когда ум пребывает в ней без уныния. и человек умом только в молчаливых помышлениях разумения молится пламенно и с горячностью. Молитва есть умерщвление понятий, свойственных воле плотской жизни, ибо молящийся прилежно есть то же, что умерший для мира, и терпеливо пребывать в молитве значит отречься человеку от себя самого. В самоотвержении души обретается наконец любовь Божия.